5. Вижу цель, не вижу препятствий. Полчаса пролетели, а Рита так и не успела подумать о важном. Что ей делать? Как добраться до дома, не имея средств даже на покупку капучино? Его слабая улыбка пробудила в ней искреннюю злость. За минуту в хорошенькой головке промелькнулись десяток здравых мыслей. «Позвоню маме», Попрошу перевести денег на карту. Хотя нет, есть вероятность, что нулевой баланс на счете — дело рук Геворга. Тогда как? Попрошу перевести на...» Она мельком взглянула на Костю, но тут же отрицательно мотнула головой. Еще не хватало просить его о помощи. Она что-нибудь придумает. Главное — добыть денег на билет. А еще... Девушка перевела задумчивый взгляд на море, чуть наклонила голову, прислушиваясь к стуку колес. Она поедет домой на поезде. Да, мама как-то ехала к ней в столицу четыре дня. Тогда Рита не понимала, зачем тратить драгоценное время. Но теперь... Ах, как ей нужны эти четыре дня, чтобы прийти в себя, чтобы все-все мысли разложить по полочкам. Итак... Она повернулась к Косте. Решение принято и задачи поставлены. Дело осталось за малым. Надо их выполнить. Мужчина отдал бы многое в этот момент, чтобы прочесть мысли своей обворожительной спутницы. О чем она подумала в тот миг, когда отрицательно качнула головой, глядя на него? Почему засверкали ее глаза? Куда делся испуг на прекрасном лице, Рита? Я хочу предложить свою помощь. Он убрал руку с плеча девушки, но горячая волна никуда не делась. Девушка посмотрела на мужчину и спокойно ответила. — С чего ты взял, что я нуждаюсь в помощи? Семь часов утра. Красивая девушка на перроне, разодетая в вечернее платье, испуганно оглядывается и постоянно смотрит на часы. Константин заговорил так, будто читал книгу. С собой у нее нет мобильного телефона, зато есть карточка без денежных средств. Добавь к этому нестабильное эмоциональное состояние. «Хватит!» — резко махнула рукой Рита. «Что ты хочешь?» «Хочу помочь тебе. Очевидно, что ты сбежала от...» Девушка словно прочитала мысли своего спутника. Конечно, он хотел сказать «любовника», но Константин... Удивил ее. «От проблем!» Закончил он фразу, протянул к ней руку, но в последний миг передумал и не коснулся ее. «Я могу дать тебе денег, могу обеспечить тебя жильем. Короче, сделаю для тебя все, что пожелаешь. Искреннее удивление сложно замаскировать. Рита и не пыталась этого сделать. Зачем тебе помогать первой встречной девушке?» Мужчина бросил на нее нечитаемый взгляд и проговорил. «А может, я всегда мечтал помогать прекрасным девушкам, попавшим в беду?» Рита не сдержала усмешку. В этот момент механический голос объявил очередную станцию. Двери поезда распахнулись, впустив в себя целую толпу. Гомон людей наполнил салон. Воздух моментально стал спёртым, несмотря на активно работающие кондиционеры. «Думаю, тебе стоит показать свои рыцарские навыки прямо сейчас», весело проговорила девушка и глазами указала на что-то за спиной Константина. Тот обернулся и тут же встал. Его место заняла пышнотелая молодая женщина со спящим малышом на руках. Рита облегчённо выдохнула, и даже не посмотрев на мужчину, успевшего ей порядком надоесть, вновь обернулась к окну. Погрузиться в мысли на этот раз ей не дали. Буквально минуту спустя ребенок соседки проснулся и огласил поезд громким плачем. Рита вздрогнула, оглянулась, но Костю не увидела среди стоявших рядом пассажиров. «Как хорошо!» Ребенок вновь захныкал. «Поскорее бы доехать!» «Только вот на какой станции выйти?» Треньканье телефона едва было слышно в непрекращающемся шуме. Соседка Риты ответила на звонок, умудрившись одной рукой придерживать бутылочку, а второй найти мобильник в громоздкой сумке. «Едем, родной», — проворковала она. «Пару часов, и мы в Туапсе. Ты уже там? Думаешь, будут пробки?» Женщина хохотнула. Убрала от лица телефон и обратилась к Рите. Жаль, что до места нашего назначения не ходят поезда. Рита улыбнулась в ответ и решила, что оставить реплику без ответа будет невежливо. «Вы направляетесь на отдых?» «Да, в Архипоосиповку. Там волшебно». Женщина счастливо вздохнула, посмотрела на своего ребенка, уже уснувшего и милосопящего, и тихонько добавила «Море». «Горы и река». «Волшебно», — зачем-то повторила Рита и тут же вспомнила, что тоже бывало там. Пару раз она ездила с мамой к ее подруге, на старости лет решившей обзавестись собственным домиком на море. «Это судьба», — решила девушка и откинулась на мягкую спинку сиденья. «Если она доберется до Тамары Николаевны, та непременно ей поможет. Спасибо. Вознесла она благодарность небу, и, отвернувшись к окну, последующие два часа наблюдала за беспечными волнами бескрайнего моря. В Туапсе она вышла вслед за своей соседкой, но тут же потеряла ее в толпе, хлынувшей к поезду. Рита, качнувшись на каблуках, твердым шагом направилась к зданию вокзала. Спустя некоторое время она вышла и устало приземлилась на ближайшую лавочку. Вот как не ругать себя? Как она доедет до Архипа Осиповки, не имея денег? Оказывается, до села еще семьдесят пять километров. «Девушка, вам куда?» Перед Ритой стоял пожилой мужчина. Сидобородый, с объемным животом, он напомнил ей пирата из детских сказок. «В архипо Осиповку!» На автомате ответила она. «Две с половиной, поедете?» Она грустно качнула головой. «Дорого?» — понимающе спросил пожилой мужчина. «Сейчас еще кого-нибудь найдем, будет половина цены». Рита решилась. «Скажите, а можно рассчитаться по прибытии?» «Ась?» — переспросил пират. Девушка поняла, что у него проблемы со слухом и повторила свой вопрос громче. «Можно!» — радостно кивнул нежданный спаситель, И пригласил девушку идти с ним. Когда они подошли к автомобилю, Рита сначала не поверила своим глазам. «Волга» — настоящий раритет. Она даже не думала, что подобные шедевры до сих пор могут быть на ходу. Усевшись в автомобиль, девушка ужаснулась. Вместо освежителя воздуха в салоне автомобиля висел маленький вентилятор. А это значит, что кондиционера нет. Выбора не было. Пират завел машину. К удивлению девушки, машина ответила тихим рокотом и плавно сдвинулась с места. Рита откинулась и прикрыла глаза. Если им предстоит стоять в пробке, то без кондиционера придется туго. А вот и еще желающий. Риту немного разморила, она уже расслабилась и приготовилась к двум часам езды в духоте. поэтому даже не открыла глаз. Водитель вышел, но через минуту вернулся. Дверь со стороны девушки открылась. «Вот это встреча!» — раздался знакомый голос. «Двигайся, красотка!» Дрему смело волной изумления. На Риту смотрели веселые черные глаза.